Глава вторая «Мы все же успели перед родителями. Точнее вошли, то есть вбежали, прямо перед царской четой. Запыхавшись, уселись на подушке по другую сторону трона, напротив Ракшми с Латаной. Увидев нас, Ракшми облегченно выдохнула, а Латана наморщила носик. Братья сидели в зале на мягких скамьях вдоль стен вместе с другими гостями. Тены не сидят у трона, подобно Перри. Сыновья – гордость отца». Но гордость эта исчисляется их воинскими заслугами, а не внешним видом, в то время как дочери – украшение трона. Служанки с двумя младшими сестрами на коленях тоже сидели у подножия, ближе к выходу. Обычно, вскоре после начала, они уходят и уносят малышей, ведь дети не умеют долго сидеть на месте. Явилась царская чета, и все присутствующие, в том числе и мы с сестрами, склонились в почтительных поклонах. «Я подумала, что мамочка просто невозможно красивая в темно-синем платье». А Лала, заметив складку между бровей отца, хихикнула. «Все мы знаем, как папа не любит всю эту дворцовую суету». Ракшми говорит, что если бы не мамочкина красота, отца было бы не затащить на приемы. И все мы знаем, что сестра права. Когда папа с мамой поприветствовали всех, мы разогнулись и уселись поудобнее с прямыми спинами. К трону стали приближаться могучие воины и прекрасные Пэри с поздравлениями в честь слияния четвертой дочери. Сначала был черед сильнейших, принцев с обредельных джаров, с избранницами, могучих героев, заслуживших выше знак отличия, огненные письмена на лице. Разыскивая глазами Арона, который должен подойти к трону одним из первых, я невольно залюбовалась нашим народом. Мужчины, средиточие силы и благородства. Женщины, Само воплощение красоты и изящества. Нежные перри, чей средний рост считается высоким у людей, рядом с могучими воинами выглядят невыразимо хрупкими, с пышными формами, крутыми бедрами и длинными стройными ногами, с такими тонкими, что мужчины запросто могут обхватить их ладонями. Наконец, я заметила Арона и опустила ресницы. Больше я не поднимала взгляд, потому что знала, он неотрывно смотрит на меня. Я украдкой посмотрела на отца и увидела, как он спрятал в уголке рта усмешку. Мама повернулась ко мне и незаметно подмигнула, что показало, что мы с Ароном рассекречены. Отец чуть улыбнулся, и я поняла, что сегодня меня благословят на слияние с стенном, который прочно укоренился в сердце. Подошла очередь Арона, но заговорить он не успел. Двери в тронный зал с грохотом распахнулись, и в проеме застыла черная фигура от чего-то все в груди болезненно сжалось. Пришлось даже помотать головой, приходя в себя. Тяжелая поступь вошедшего отдавалась уханьем в сердце и странным ощущениям в животе. Малышка Лала покосилась на меня с недоумением. Я сама не понимала, что со мной. Ноги неожиданно налились тяжестью и одновременно захотелось бежать из тронного зала, бежать без оглядки. Тяжело ступая по разноцветной мозаике пола, Через тронный зал шел огромный темнокожий Тен святыми золотыми рогами. Черная грива волос убрана в косы, и, судя по их количеству, Тен одержал немало побед. Благодаря вкраплению золотых в тон рогов прядей его тяжелые косы кажутся змеями, чья кожа переливается под цветом тысяч осветительных огней. По мере того, как Тен приближался, горло сдавливало ледяной лапой, а в груди проседало сердце. Мне показалось, что даже стены сотрясаются от его поступи. Остановясь ближе, темнокожий тен вот-вот заслонит свет. Мой взгляд зачарованно заскользил по невероятных размерам мускулам, широкому развороту плеч, мощным рукам и ногам. Все тены отличаются могучим телосложением, но этот даже среди остальных великан. От Отчего-то я не могла заставить себя посмотреть на его лицо и, лишь отругав себя мысленно за излишнюю впечатлительность, осмелилась поднять взгляд. Хищные черты с застывшей маской ярости украшает высший огненный знак. В знаках воинского отличия нет недостатка. Огненные узоры покрывают рельефное тело Тена чуть ли не целиком, что говорит, что передо мной не простой воин, а один из правителей вершины мира. Вглядевшись во властное лицо внимательнее, я охнула, когда узнала его. Это был великий воин Ега Свирепы, цар-земель под названием Блэр-Джар. Отец приподнялся, приветствуя цара Блэр Джар, одного из немногих, кто стоял у истоков тысячелетней войны. Глядя на словно высеченное из скалы мускулистое тело, встречая пронзительный цвет красно-огненных глаз, я не могла поверить, что Тену более двух тысяч лет. Отец, рожденный на исходе тысячелетней войны и всегда казавшийся самым взрослым и мудрым, чуть ли не вдвое моложе темнокожего исполина. Ответив на приветствие отца, Егат свиреп и заговорил. Голос его зазвучал громовыми раскатами, отражаясь от стены потолка тронного зала. «Я пришел приветствовать тебя, великий цар, и твою прекрасную цари. Я пришел поздравить вас со слиянием четвертой принцессы. Но я опоздал к началу, и не стоит нарушать порядок. Пусть сначала скажут те, кто собирались. Затем скажу я». Арон, чья очередь была говорить, склонился перед царом в почтительном поклоне. «Говори, великий воин Егат-Свирепы, прошедший тысячелетнюю войну и бездну, я с радостью уступаю тебе свою очередь в знак уважения к твоим заслугам, которым нет числа». Я подумала, что если Егат-Свирепы стоял у самых истоков тысячелетней войны, то его заслуги должны сильно уступать прегрешениям. Помыслив так, я устыдилась. Вспомнив, что мать даровала прощение всему нашему народу и все участники Тысячелетней войны искупили вину. Заметив, как благодарно отец кивнул Арону, я подумала, что сдержанность Тэна порадовала его. Ягат поблагодарил Рона кивком и заговорил. «Я не умею долго и красиво говорить, как нынешние воины», – в голосе Тэна прозвучала усмешка. Мне даже показалось, что он не верит в то, что говорит» но тут же отогнала эту мысль, как недостойную. Воин продолжал. «Но я поздравляю тебя, цар, и твою цари с великой благостью, слиянием вашей четвертой дочери. Я слышала о том, что есть среди тенов иных джаров те, кто считает тенов выше, чем Перри. Такие никогда не разделят трон с женщиной». Я слышала также, что распознать их можно по одному признаку в разговоре. Они всегда обращаются сначала к тену, и только затем к Перри. В нашем Джаре принято приветствовать сначала Перри из уважения к матери Анахите, которая даровала женщинам-тенгериям свою сущность. Наставница искусства наслаждений любит повторять «Таким теном дай волю» и они поселят Перри в отдельной половине дома, как принято кое-где на Нижней Земле. Там мужчины кутают женщин в немыслимые одежды, скрывая их прелесть от глаз». И избегают смотреть лишний раз из опасения, что не смогут держать под контролем свою страсть. Сдается мне, если бы не страх быть опозоренными своей слабостью, многие тены вершины мира поступали бы так же. «Но разве великие воины чего-то боятся?» – спросила однажды я. «Не на Нижней Земле, а наши, тены». Наставница погладила меня по голове и ласково пояснила. «Конечно, милая». Все, даже могучие тены, имеют свои страхи. Они боятся показать свою слабость и несдержанность, боятся быть отвергнутыми Перри, но больше всего тенгерии боятся услышать голос, потому что знают, есть сила, которой не смогут противостоять. Стоило вспомнить о том, с каким страданием на лице наставница говорила о голосе, мне стало зябко, и я поежилась. Ты чё клала и вернул в реальность? Я снова уставилась на могучего темнокожего Тена, за чьей спиной стоит Арон. «Но я пришел не только для того, чтобы поздравить тебя со слиянием дочери, Аридан», — сказал цар Блэрджар. Грядет вторжение. Стоило прозвучать последнему слову, как на тронный зал и без того тихе опустилась гробовая тишина. Все прислушивались к каждому слову Ягата Свирепова. «Во главе темных сил встал тот, кто хочет вернуть былое». Егат говорил глухо, отстраненно, словно его это не касалось, но мне подумалось, что не слышу в его голосе ни скорби, ни сожаления. «Вторжение невозможно, мы все подчиняемся сонму семерых», сказал отец, нахмурившись, и добавил. «И ты, Егат?» «Да», — согласился Тен, «но у того, кто поведет тьму, есть голос». В наступившей тишине было слышно, как каплет из чего то опрокинутого кубка. Кап? Кап. Кап. Мне показалось, что с капелью утекают последние капли привычной, беспечной жизни, всего, что любила и единственного, что знала. Ты говоришь? О роге Аримана, закончил за отца Тен, и глаза его сверкнули огнем. Перри и Йонные Тены иногда развлекаются страшными сказками на ночь. И мы с сестрами не исключение. Чаще всего сестры веселились, пугая впечатлительную Ракшми но и у меня не раз сжималось сердце, когда говорили о таких, кто жалеет об окончании тысячелетней войны и жаждет снова услышать голос, который придет, чтобы повести нас за собой и завершить некогда начатое. Несмотря на детские страхи, до этого момента мне казалось, что все это не более чем роскозни. Но сейчас, глядя на темнокожего гиганта с огненно-золотыми рогами, в душе впервые шевельнулось сомнение в том, Что наш народ до конца искупил вину и заслужил прощение. Боги спрятали рог», – наконец сказал отец, там, где темные силы его не найдут. Но если это правда, возразил Егат, нам нужно быть готовыми к противостоянию. Это правда, согласился Отец. Поэтому я и пришел к тебе, Редан мудрый, нам следует объединить силы. Вместе мы сможем противостоять. Мой меч твой меч. Возвестил цар. Под могучей силой небес обещаю, что если вторжение случится, мы будем стоять плечом к плечу. Слово воина. Этого недостаточно, сказал Ягад, и мне было видно, как один из братьев вскочил с места. Сердце ёкнуло, но брата тут же усадили обратно. Любой другой сейчас же искупил бы оскорбление, нанесенное моему отцу, но Ягад был старше. Его Джар – один из сильнейших на вершине мира. И, может, с отцом они были на равных? Но воин, стоявший у истока тысячелетней войны, обладает более весомым положением. Его слово главнее, и поэтому отец остался сидеть. Лишь по зеленым огонькам глаз всем было понятно, что слова Ягата оскорбили его, великого воина, давшего слово. «Что же ты хочешь, Ягат?» – спросил отец. Тен ответил. «Я хочу скрепить наш союз слиянием» ответил цар Блэр Джар. Я вспомнила слова отца о том, что ни одна из его дочерей не обещана и не будет и взойдет на священный алтарь лишь по любви. Но одновременно и понимала, что угроза вторжения не тот случай, когда можно торговаться. Видимо, так считал и отец, потому что сказал «это справедливо». Голова закружилась, и Лала, почувствовав, что со мной неладно, сжала мою руку. Я слабо улыбнулась сестре, показывая, что я в порядке. «Ты хочешь, чтобы я пообещал одну из своих дочерей?» – спросил отец. Ягат свиреп и помотал головой, и прежде чем отец успел что-то сказать, произнес. «Я пришел за коралловой Рахаат, пятой принцессой, Рахаат Сафирой». Я успела заметить, как судорога пробежала по лицу Арона, прежде чем перед глазами встала пелена. Силою небес! Прозвучал грозный голос, и я с удивлением поняла, что не потеряла сознание. Арон сделал шаг вперед, но Ягат не шелохнулся и не повернул головы. Отец жестом оставил Арона на месте, запретив ему говорить. Я видела боль в глазах светловолосого воина. Видела, как отчаянно бьется внутри него желание нарушить устоявшиеся устои. Но глубинное подчинение силе победило. Арон остался стоять на месте. Не заговорил. Только не сводил с меня глаз, от отчего по коже бегали мурашки. Медленно, как в кошмарном сне, ягат свирепый повернул голову в мою сторону. Когда его огненный взгляд встретился с моим, я испуганно отшатнулась. Казалось, меня прожгли насквозь, поставив на мне знак своей собственности, как на рабах нижней земли. Ягат разглядывал не спеша. Взгляд скользил по лицу, щекам, Задержался на губах, отчего они словно налились изнутри огнем. При этом сердце до боли сдавило холодом, и я ощутила, как меня трясет. гад скользнул взглядом по подбородку, шее, задержался на ложбинке между ключицами, перешел на грудь. Я впервые почувствовала себя неуютно в традиционном костюме Бхуктиджар, призванном воспламенять в мужчинах чувственность и услаждать взор. Наряд, что еще недавно казался воплощением изящества и красоты, как нельзя лучше подчеркивающий округлости и изгибы моего тела, сейчас словно предавал меня, выставляя на обозрение врагу. А в том, что Егат свирепы, который явился в дом моего отца, чтобы украсть из-под носа у любимого, был моим врагом, я не сомневалась. Егат разглядывал долго. Я успела похолодеть от страха, превратившись в неподвижную статую. При этом казалось, что бьюсь в паутине, и каждое неловкое движение усугубляет плен. Тонкие губы ягата, у которых пролегла жесткая складка, раздвинулись в усмешке. «Силою небес», — повторил он. Я затравленно посмотрела на отца и увидела в глазах могучего цара отчаяние. Тут же ужас перед ягатом отодвинулся на задний план, потому что страх за отца был сильнее. Как истинная царская дочь я не могла позволить, чтобы отец уронил лицо в присутствии надменного ягата. Поэтому приложила все силы, чтобы ободряюще улыбнуться родителям. Словно цар Блэрджар только что озвучил мое самое потаенное желание. Я прочла в глазах отца благодарность, а сапфировые очи матери заблестели. Когда царь Бхуктиджар повернулся к гостю, он успел взять себя в руки, за что я ощутила гордость. «Для кого из своих сыновей ты хочешь взять мою дочь?» – глухо спросил отец. ягад коротко и зло усмехнулся. «Я хочу ее для себя», – ответил он. В ушах зазвенело. Сестры заахали, прикрывая рты руками, а мама откинулась на спинку трона. Когда отец заговорил снова, голос его был глух. «Но ты женат, ягад сказал он. Я ошарашенно хлопала ресницами, переводила взгляд с одного на другого, на маму, на сестер. Я даже бросала умоляющие взгляды на Арона, не в силах поверить, что то, что слышала, было правдой. «Да, Аридан», – не стал спорить Егат. «Я женат. Твоя дочь войдет в мой дом наложницей». Наступившую тишину прорезал рев отца. «Дочь цара?» – вскричал отец, привставая на троне. «Наложницей?» Вместо ответа Ягад снова повернулся ко мне, и внутри все заледенело. Я не в силах была отвести взгляда от его огненных глаз, чувствуя, как меня поглощает сама бездна. Все происходившее казалось чем-то нереальным, каким-то кошмарным сном, который вскоре излечится пробуждением. Я усиленно моргала, щипала себя за руку, чтобы проснуться, но ничего не менялось, и я понимала, что все это происходит на его. Под взглядом Ягата захотелось завыть, заскулить в голос, хотелось бежать со всех ног из тронного зала или же забраться на колени к отцу, как маленькая, чтобы папа обнял и защитил от всего мира. Хотелось, чтобы Арон превозмог глубинное подчинение силе, чтобы вышел вперед и вызвал Тена, кто задумал обесчестить меня на поединок, чтобы сразил его прямо здесь, у трона моих родителей, но ничего этого не произошло вместо этого по мне вновь скользил взгляд Ягата и был до того тяжелым что глаза мои стекленели а губы беспомощно приоткрылись да спокойно сказал ягат я хочу ее и я выбрал ее сегодня я заберу ее в блэр джар роковые слова прозвучали я поняла что моя жизнь рухнула у меня не будет торжественного слияния на священном алтаре на глазах у всей площади так берут только жен Меня опозорят, взяв как наложницу, как рабыню из Нижнего мира. Возьмут за стенами, под потолком, заслоняющим небо. И мое первое слияние не увидит мать. Оно не достанется ей, оно будет принадлежать этому страшному темному гиганту с до того тяжелым взглядом, что внутри все трясется. Мое тело и разум не пронзит восторг, который способна даровать лишь мать. Моя любовь не будет священной не будет живительной, я осознала, что это конец моего мира. Ни для кого на вершине мира не секрет, как наш народ, народ Тенгериев, чтит заветы матери. Я знала, что есть среди воинов такие, кто под эгидой завета в богини, из того, что щадит жену, берет в дом наложниц. Такого не принято в Пхуктиджар. Для наших воинов главная добродетель – сдержанность. Но я знала, что на вершине мира есть другие джары, с другими порядками и традициями. И отныне мне суждено познать это на себе, если смогу пережить позор. "Моя дочь не может покинуть пхукти джар", сказал отец, и из груди вырвался стон, когда я поняла, что для меня забрежела надежда. Если угроза вторжения существует, ей нельзя покидать пределов хрустального купола. "Ты знаешь, егат, Слезы богини сильны в единстве. Мне показалось, что сердце забилось так гулко, что его стук слышат все в зале. Ягат обернулся к отцу. Твоя дочь Редан, дочь сильнейшего и прекраснейшей. Боги щедро наградили тебя дочерьми и сделали самым влиятельным из нас, ведь все правители хотят породниться с тобой. Я выбрал спутницу еще во время Тысячелетней войны. Я достаточно силен, и Блэр Джар достаточно богат чтобы не искать ни с кем союза. Но грядет вторжение, и я хочу твою дочь. Рахаат – ценнейшая награда для любого воина, и хоть она войдет в мой дом наложницей, ее будут чтить. Ты знаешь, что твоей дочери не только прекрасны, но и сильны. Что важно, учитывая грядущую тьму. Рахаат сможет противостоять голосу, Аридан. Ей хватит для этого амулета из слезы и собственной силы. «Нет» сказал отец, и я почувствовала, что слезы и облегчения вот-вот хлынут из глаз. Бессилие в глазах Арона сменилось ожиданием. Я видела, что он ждет, чтобы отец сказал, что я была обещана ему. Это решило бы все наши беды, читалось в его взгляде. Но я, как и Арон, знала, что этого не произойдет. Великий царь не опорочит себя ложью. И в то же время отец сказал нет. Красные глаза ягата полыхнули яростью. Надменное выражение лица сменилось свирепым, но лишь на миг. В следующее мгновение огню в глазах Тена вернулась холодность, а лицо стало еще более отстраненным. «Ты сказал мне нет, Оридан?» – тихо сказал Ягат. «Я сказал нет, Ягат», – повторил отец, вставая с дрона. «Что ж», – сказал Ягат, – «тогда я напомню тебе обещание, данное мне в Тысячелетней войне». Я надеюсь, 10 веков в бездне не повлияли на твою память?» Отец застыл. Плечи его поникли. Брови поползли вверх, образовывая складки на лбу. И великий цар снова опустился на трон. «Я помню каждое слово своей клятвы», – сказал он, хмуря брови. «Да», – подтвердил Егат, «Клятвы». «Все, что мое, твое», – глухо сказал отец. «Я принял твою клятву, Аридан», – сказал Ягат и я освобожу тебя от нее в обмен на пятую дочь. «Я согласна, папа!» – выкрикнула я, прежде чем успела понять, что произошло. «Я поеду в Блэрджар!» – ягад торжествующе усмехнулся. «Твоя дочь мудра, Аридан, и сильнее, чем кажется. Это драгоценный дар, и отныне я освобождаю тебя от клятвы и даю слово. В предстоящей войне мы будем стоять плечо к плечу». Отец кивнул и, поскольку все ждали его слова, возвестил. «Да будет так». «Путь нам предстоит не близкий», – сказал Ягат. «Поэтому мы не можем воспользоваться твоим гостеприимством и задерживаться в твоем доме на ночь. Пойдем, принцесса Рахаат. Нам нужно успеть покинуть Бхуктиджар до полуночи».